Глава 15 от нашего собственного корреспондента. Нет никаких сомнений в том, что к XVIII веку аппетиты читающей публики создали новую индустрию. В Германии, Нидерландах и особенно в Англии газеты завладели воображением читателей. В Лондоне разнообразие конкурирующих газет подпитывало токсичные интриги того времени и усложняло жизнь властям незнакомыми доселе проблемами управления миром новостей. Но кто же стоял за огромным оборотом еженедельных, а иногда и ежедневных выпусков новостей? Кто обеспечивал необходимый поток копий? От внимания слушателей не укрылось, что в этой аудиокниге мы встретили очень мало тех, кто занимался непосредственно написанием новостей. Большинство людей, фигурировавших в этой аудиокниге, были либо владельцами рукописных новостных служб, либо авторами, создавшими себе имя на серийных памфлетах. такими как Марчмонт Нитким или Дэниэл Дефо. Большинство журналистов XVIII века были либо памфлетистами, как Дефо и Свифт, либо мозгами, как Эдисон и Стил. Так что хотя это и была эпоха, когда появилось слово журналист, оно пока ещё не обозначало человека, занимающегося независимым ремеслом. Но в английском языке слово журналист возникло в конце XVII века. Эго потреблено впервые было в 1693 году. Но, как и в случае с немецким Цайтунг, за 200 лет до этого оно не имело привычного нам смысла. Журналистом называли того, кто зарабатывал на жизнь письменным трудом, совсем не обязательно для газет. Причём подразумевался некий пренебрежительный оттенок. Когда эссеист Джон Толанд описывал некоего сейчас едва ли известного Лесли как журналиста, в 1710-м он презрительно отзывался о новом классе наёмных писак, иногда работавших для газет, чаще для агитационных памфлетов. Они, тори, держат в Лондоне одного журналиста Лесли, который за прошедшие 7 или 8 лет трижды в неделю публично призывал к бунту. Слово было не вполне ясно, но оскорбительно, когда Эдисон Спектатор в 1712 году описывал женщину корреспондентом в качестве журналиста, ты имел в виду такого человека, который ведёт журнал или дневник, наполненный на модный лад весельем и праздностью. Значение слова не прижилось. Джонатан Свифт предложил другой вариант журнальер, для тех, кто пишет для газет. Но это слово не вошло в обиход. В лучшем случае в термине произошедшем от французского слова journal газета-журнал От французского Жорж День подчёркивал её временность в сообщении последних известий, обстоятельства многообещающие в политизированной атмосфере Лондона на рубеже веков, особенно для начинающих писателей, не отягощённых излишней щепетильностью. Grab Street Первыми настоящими профессиональными авторами новостей были распространители рукописных новостных служб. Они в основном управляли делами, строя свою репутацию через отбор и редактирование новостей и лично составляя главную копию. Также было и в первом поколении газет, когда весь издательский процесс вела одна пара рук. Самым значительным исключением, продолжавшимся до конца XVIII века, был крупный лондонский рынок. Здесь еженедельные издания или те, что выходили дважды в неделю, могли себе позволить нанять одного или двух репортёров. Их существование было непрочным, и простые работники могли сводить концы с концами, обслуживая более чем одну газету. Платили за эту работу немного. Даже при регулярной занятости едва ли можно было заработать больше фунта в неделю. Столько денег платил издатель хорошему наборщику. Наборщик был жизненно важен для издания, а репортёр нет. Редко возможно восстановить имена или лица этих роботов в новостной индустрии. мы обычным видим их в едких карикатурах от злобных конкурентов. Так Ritz Journal писал о тех, кто собирал новости для Misses. У одного поручение по зачистке тюрем в Мидлсексе и Сурии от преступников. Другой имеет предписание опустошить пивные заведения, где продают джин и эль, и не умироть от обильных возлияний. Отдельный человек поставлен у совой, чтобы принимать дезертиров. И ещё один в парке, чтобы смотреть на смену караула и на военные наказания. Панфлет, написанный этими авторами из Кофеин, нападал на собирателей новостей, которые окалачиваются в государственных учреждениях, как грабители, поджидая какого-нибудь клерка, у которого можно взять интервью. Это было по крайней мере достоверно, не то что скандальное и развёсёлое предложение Flying Post о том, что Universal Spectator, чтобы увеличить охват местных новостей, Установила фиксированные выплаты в размере 2 пенсов в день определённому количеству старых травниц. Это, конечно, издевательский сарказм конкурентов, но ситуация демонстрирует непреложную истину. Женщины становились обязательной составляющей новостной индустрии XVIII века, пока что не в качестве авторов, а как распространители. По правде говоря, профессиональная инфраструктура новостей XVIII века То есть те, кто был вовлечён в дело на регулярно оплачиваемой основе, было больше связано с распространением, чем с происхождением копий. С момента, когда рукописный оригинал покидал заботливые руки собственника издания, нужны были сотрудники, чтобы доставить газету в руки читателей. Оригинал отправлялся вначале в типографию для запуска в печать, оттуда к книготорговцам или оптовым закупщикам. для распространения через сети уличной торговли. Силами продавцов газеты доставлялись подписчикам или копии раздавались прямо на улицах. В Лондоне начала 18 века оптовая торговля почти полностью была в руках женщин, известных как дамы Меркурия. Элизабет Нэт и её дочерям принадлежали несколько книжных лавок в центре Лондона в 1720-х. Они отвечали за распространение через их латочников таких газет, как Daily Post. London Journal, London Evening Post. Дамы Меркурия зачастую были жёнами и вдовами типографов, что имели обширные связи. Многие из разносчиков были также женщинами. Эти скромные и часто очень бедные работницы были источником постоянного беспокойства для властей, особенно когда те полагали, что они распространяют крамольные оппозиционные газеты. Когда в 1728 году правительство попыталось задавить местский Quill Journal, 24 человека были арестованы, включая двух дам Меркурия и латочницу Джуди Салмон. Схожая попытка заставить замолчать радикального политика Джона Уилькса 35 лет спустя привела к 49 арестам. Число тех, кто зарабатывал на жизнь в прессе таким образом, было значительным. И это, как мы должны помнить, были издания, в которых само содержание было делом рук одного человека. Если в те годы и существовала в зачатки индустрия новостей, то держалась она в основном на простых работниках торговли, а не на авторах новостных текстов. Отношение к книготорговцам к глаточникам было слегка шизофреническим, так как первые объявляли последних конкурентами, выставляющими цены в разы ниже тех, что были в книжных лавках. И при этом использовали их, чтобы распространять свой товар. К поздним десятилетиям XVIII века требовалось 50 латочников, чтобы разнести копии одного выпуска Амстердамш Курант по городу. Скромная, но необходимая часть индустрии. Однако латочники играли и другую, редко признаваемую за ними роль в эволюции газетного стиля и позиции газет на рынке. Им более чем кому-либо другому было известно, какого рода новости интересны обывателям. особенно в нижнем сегменте рынка. От хорошей подачи зависело, будут ли они сыты или голодны сегодня. Докладывая, какие новости хорошо продаются, они помогали проницательным издателям сформировать маркетинговую стратегию. Вероятно, на такого рода отношение и намекала Flying Post в заметке о старых травницах, работающих на Spectator. Эти злобные насмешки были следствием пышного расцвета конкуренции газет в начале XVIII века. По мере того, как дело становилось всё более надёжным, а доля локальных новостей росла, газеты вкладывались в собирание новостей больше. В 1770-х редактор Газеттер имел список из 14 корреспондентов, которым платили за информирование в том числе из Сити, из залов суда и из торговых портов. Эти осведомители не были включены в постоянный персонал и в качестве временных работников могли служить более чем в одной газете. И это был заметный шаг вперёд по сравнению с тем, что было за век до этого, когда корреспонденты службы новостей Уильямсона были официальными чиновниками, почтмейстерами и обеспечивали его новостями бесплатно вдобавок к своей основной работе. Заметьте также, что эти информанты всегда были под рукой и работали в столице Газеты едва ли могли позволить себе корреспондента за границей, полагаясь вместо этого на традиционную и эффективную службу новостных писем и изъ-заграничные газеты с их заграничными новостями. Оплата подписки на эти службы, конечно, требовала дополнительных вложений. В общем и целом, газеты XVIII века тратили весьма малую часть своих финансов на авторов. Малая часть газет испытывала нужду в том, чтобы обеспечить себя эксклюзивными услугами людей, пишущих специально для них. Особые навыки пронырков, которые шныряли повсюду в надежде откопать интересную историю, несомненно ценились, однако подобные типы не могли рассчитывать на то, что их заслуги признают открыто. Идею журналиста, информированного наблюдателя, специалиста и эксперта нужно было ещё изобрести. Ни одна газета не публиковала донесения от журналистов, подписывавшихся своими собственными именами. Традиция анонимности, унаследованная от рукописных новостных писем, отбрасывала длинную тень к огорчению тех, кто рассчитывал сделать имя на развивающейся печати. В 1758 году Ральф Гриффит, основатель Монтти Ревью, описал с горечью жизнь человека, который пишет на заказ. Нет разницы между писателем на чердаке и рабом в шахтах. Скоже поставленные перед ними задачи Оба должны тянуть плямку и голодать, и оба не имеют надежды на освобождение. Гриффит полагал, что если все писатели оставят свой труд, то внезапное исчезновение газет и журналов заставит публику признать их ценность. Нет нужды говорить, что его призыв не нашёл последователей. Показательно, что хотя слово журналист и дебютировало в английском языке в конце 17 века, журналистика как письменное ремесло была неизвестна до 1883 года, то есть ещё 140 лет. Не вполне джентльмен. Даже в сдержанном приёме собирателей новостей на сделанную работу лондонские газеты были исключением. Повсюду в Европе и повсюду в Англии до конца XVIII века большая часть газет производилась трудами одного человека. Издатель или редактор копировал рукописный новостной листок и другие газеты и доставлял копию типографу. Он руководил сетью латочников и возчиков, которые доставляли газеты читателям. Он находил и патрулировал подписчиков и просил о рекламе. Иногда, несмотря на всю эту мешанину необходимых действий, газета не была его единственным занятием. В некоторых английских городах газету публиковал местный типограф, в других тот, кому принадлежал книжный магазин. В Германии и позже в колониальной Америке было вполне обычным делом, когда почтмейстер владел местной газетой, используя привилегию первого доступа к иностранным депешам и полагаясь на то, что потенциальные подписчики будут по привычке к нему захаживать. Такая насыщенная деловая жизнь почти не оставляла времени для занятий, которые мы ассоциируем с журналистикой: поиск и развитие сюжетов, исследования и написание статей. Составление еженедельного выпуска продолжалось до самой последней минуты. Но отдельный выпуск на 1000 экземпляров, напечатанных в одной типографии, требовал, чтобы составление текста началось в тот момент, когда было завершено составление предыдущего выпуска. Объявления и письма, оставшиеся с прошлой недели, можно было поместить первыми. Но издатели понимали, что подписчики покупают газеты ради новостей и непременнот отменить подписку, если выпуски будут тощими. Я желаю, чтобы моё имя стёрли из списка ваших подписчиков, писал читатель British Spy в декабре 1728 года. Если, конечно, вы не предоставите мне честного объяснения вашего умственного бесплодия. И хотя у владельцев газет было искушение увеличить доход за счёт нескольких рекламных колонок, к этому был предел. Письма и прочие платные услуги не могли занимать больше места, чем новости. Как верно заметил Сэмюэл Джонсон для первого выпуска London Chronicle в январе 1757 года, первое требование от читателей журнала это обнаружить в нём точный перечень иностранных происшествий и местных событий. Что касается заграничных новостей, всё ещё занимающих первое место в каждой газете, то здесь издатели полностью зависели от традиционных источников информации. Алк кто мог позволить себе оплатить корреспонденту за границей. С такими скудными ресурсами и в условиях жёстких ограничений каждый еженедельный выпуск был поистине чудом творения, своим возникновением обязанным изобретательности издателей и тесной сети коммуникаций, переносившей новости из Леона в Берлин, из Вены в Бирмингем. Однако срочность не оставляла времени для размышлений. Газеты XVIII века поражают отсутствием дизайна как такового. Такие преимущества, которые даёт творческое использование свободного пространства листа или разделение материала по рубрикам, появлялись и осознавались медленно и постепенно. В сущности не было никаких заголовков или иллюстраций, кроме маленьких гравюр с кораблями, отмечавших портовые новости. Порядок, в котором печатались новости, определялся внешними факторами, например, тем, в какой последовательности новости получали в типографии. Не было никакой гарантии, что важные новости появятся в выпуске первыми или хотя бы на первой странице. Газеты по большому счёту продолжали избегать авторских комментариев. Это особенно касалось тех городов, которые располагали одной единственной газетой. А поскольку так было в преобладающем большинстве городов, которые могли похвастать своей собственной газетой, дискуссии, разворачивавшиеся в лондонской прессе, были исключением. Но по воле случая один гозетчик выделился из повседневной безликости. Звали его Эндрю Брайс из Эксетера. Он был редактором Brays Weekly Journal. В 1726 году он пытался протестовать против жутких условий, в которых содержались заключённые тюрьм на западе страны. Да в первый приветственный залп в памфлете Обращение к справедливости Брайс связался с несколькими заключёнными Экстерской тюрьмы и в колонке своей газеты описал их участь. Дело обострилось, когда некий заключённый купец выдвинул специфическое обвинение против смотрителя Экстерской тюрьмы Джордана Гленвилла. Гленвилл подал в суд на Брайса, и хотя Брайс защищался на страницах Weekly Journal, дело обернулось против него. Будучи не в состоянии заплатить 103 фунта штрафа, издатель скрылся. Эта история заканчивается плохо. Тем более, что без сомнения, добропорядочные горожане Девана скорее поддержали бы стражи порядка, нежели Дон Кихотствующего защитника прав преступников. Человек, опережающий своё время, Брайс был редким примером того типа людей, которых начнут уважать лишь в последующих поколениях. Журналиста, агитатора У отважного Брайса было мало последователей в прессе XVIII века. Большая часть издателей сохраняла строгий нейтралитет в происшествиях локального масштаба. Исключение составлял опять же Лондон. Здесь подъём политической журналистики в конце XVIII века вызвал серьёзные перемены, хотя и не всегда положительные для авторов газетных статей. В Англии большинство профессиональных авторов, чьи имена дошли до нас, были проплаченными правительственными агентами. У этой должности не было какого-то особенного названия. Они просто снабжали информацией газеты, дружественные по отношению к правительству, причёсывали иностранные новости, распространяли клевету, очерняли именно политиков из оппозиционных партий. Кроме того, они писали памфлеты, так же как и дефо за век до них. Им было неважно, где в итоге появится их убедительная речь в серийном издании или в отдельном памфлете. Нам известны их работы не благодаря тому, что они были так уж талантливы, а потому, что их имена и размер жалования были в списках казначейства. Карьера их складывалась из низких и бесславных деяний. Хотя власти были готовы платить внушительные суммы в надежде привлечь на свою сторону талантливых авторов. Даже нарогоучитель Сэмюэл Джонсон был готов принять пенсию от графа Бута, фаворита и министра Георга III. Джон Уилкс служившей другой партии, радостно обозвал его пенсионером Джонсоном. Несколькими годами ранее в словаре, сделавшим его знаменитым, 1755 год, Джонсон рассуждал о цинизме своего времени, дав газет ра определение предельного позора, которого только могли достичь негодяи, нанятые для того, чтобы защищать придворные интересы. Он явно ещё не подозревал, что ему придётся выгодно продать своё пиро Предположение о том, что автор газетных статей не более чем проплаченный политиками агент, сделало слово журналист наименованием позорной профессии, которая сохранилась ещё в XIX веке. Писать для газеты не считалось респектабельным занятием. Драться на дуэли с газетчиком считалось, мягко говоря, унизительным. Впрочем, одной к лучшему. Тем, кто нанимался работать для газеты, было запрещено иметь легальную профессию в Англии, согласно постановлению 1807 года. Уже в 1860 году на полном серьёзе велась дискуссия на тему того, можно ли дисквалифицировать человека, претендующего на государственный чин, если до этого он писал для Times. У политиков был свой взгляд на людей прессы. Хотя они были абсолютно убеждены в необходимости управлять прессой, те, кто зарабатывал на жизнь в этой сфере, продолжали нуждаться Даже профессиональные писатели, такие как Сэр Вальтер Скотт, считали звание журналиста сомнительным. Никто, кроме самых отъявленных мерзавцев, не пойдёт работать в ежедневную печать, разве что в скромный деревенский журнальчик. Таково было типичное мнение. Когда Джон Гибсон Локхарт, друг прославленного писателя, соблазнился редакторским постом в новой лондонской газете, Скотт отсоветовал ему Я полагаю, что это безрассудство для любого молодого человека, вне зависимости от его дарований, жертвовать даже минимально определённым положением в обществе в надежде стать исключением из правила, которое в настоящее время ещё ничем не опровергнуто. Другой друг соглашался с ним. Я бы не считал предложение стать редактором газеты лесным для моих чувств адвоката и джентльмена, хотя оно и воздавало бы должное моим талантам. Даже после выхода великого законопроекта о реформе 1832 года, событие, в котором газеты сыграли очень важную роль, журналистику продолжали стигматизировать. В 1835 году London Review справедливо писал: "Те, кто на регулярной основе связан с газетной печатью, по большей части исключены из того, что понимается под хорошим обществом". Интересно, что подобное отношение касалось только газет. к политическим журналам это не относилось. Здесь джентльмен мог реализовать свои таланты и в самом деле приобрести хорошую репутацию, ведь те, кто писал в журналы, подписывались своим именем, а газетчики прятались под покровом анонимности. Именно поэтому, а ещё потому, что они меняли свои политические предпочтения как перчатки, журналисты заработали себе сомнительную славу. Как могут люди не гнушаться связями с теми, в чьей власти причинить тайную боль? Кто имеет обыкновение использовать эту власть против членов общества? Как может общество уважать людей, которые не уважают сами себя и друг друга, которые, когда их доходам угрожает опасность, могут на полном серьёзе говорить в возвышенном тоне о благородном характере печати в их стране, талантливый и целостный, но которые в целом оскорбляют друг друга словами, уместными лишь в низкосортных пивнушках, взваливают друг на друга обвинения в бесчестности и дремучем невежестве? При этом политические журналы и памфлеты получали довольно высокую оценку по сравнению с газетами. В конце XVIII века памфлеты считались весьма уважаемым средством политической дискуссии. Это был шаг вперёд по сравнению с ранним периодом существования печати. Это послужит напоминанием, если таковое необходимо, что примитивный взгляд на развитие новостей как на последовательную эволюцию от манускриптов к печати, от памфлетов к газетам не отражает подлинной картины. Даже в XIX веке реформаторы, политики и философы обращались к широкой публике в памфлетах. Газетчики не улучшали своей репутации, скрывая за отдельную плату истории из частной жизни знаменитых людей, а это были самые продающие параграфы. Некоторые низкопробные газеты создавались специально для таких историй. По стопам великого агитатора Уильяма Коббета Неудача, постигшая его недолговечную газету, объяснялась тем, что он не стал опускаться до подобной практики. Я заметил, что дело было не в таланте, но в хитрости. Я не мог продавать параграфы. Я не мог бросать двусмысленные намёки на счёт репутации мужчины или женщины с целью заставить их платить мне за молчание. Я не мог творить такие низкие и недостойные дела, которые поддерживают жизнь большей части ежедневной прессы и которые позволяют владельцам газет разъезжать в каретах, в то время как их подчинённые торгуют ложью, измеряемой строчками и дюймами. Недавно доставленные письма. Здесь мы столкнулись с одним из самых больших парадоксов новостей XVIII века. Увеличение количества профессиональных газетчиков в издании новостей виделось скорее снижающим качество новостей, чем улучшающим его. Именно поэтому многие газеты публиковали официальные сведения дословно. Отсутствие редакторской правки представлялось гарантией добросовестности. Также высоко ценились донесения от участников событий, депеша, написанная генералом с фронта, или рассказы очевидца о каких-нибудь значительных событиях или катастрофах. Использование частных или полупубличных писем было краеугольным камнем новостного репортажа, основанного на устоявшейся традиции, согласно которой достоверность донесения была тесно связана с положением того, кто приносил весть. Мы наблюдали подобное в ситуациях с инструкциями отправляемыми с доверенными курьерами по почтовым дорогам Римской империи, а также в обмене корреспонденцией в средневековой Европе. Традиция основывалась на том, что обмен новостями происходит в частной переписке между высокопоставленными лицами, и верить им можно, потому что честь автора писем лежала в основе доверия к его информации. Это утверждение было самособойскомпрометировано, когда новости стали публиковать в форме памфлетов и продавать за деньги людям низшего сословия. Издатели пытались противостоять этим инсинуациям, придавая новостям, предназначенным на продажу, форму частных писем. Тысячи памфлетов XVI века назывались словом письма, по-французски lettre, по-немецки Brief, по-итальянски lettera или настоящей депешей и тому подобное. Иногда там и вправду содержался текст такой депеши, зачастую дословно и полностью и даже с приветствием и прощанием. Эпистолярная форма также подвергалась насилию. Во время яростных религиозных конфликтов конца XVI века ничто не могло в Красноречии показать коварные планы вероломного противника, чем публикация перехваченного письма. Престижному автору не оставалось ничего другого, как объявить опубликованные письма подделкой. Иногда так оно и было, хотя аутентичность манеры в таких случаях была просто убийственной. В XVII веке в форме писем писались политические сатиры, что было вполне предсказуемо. Особенно такие письма распространились во времена французской Фронды. Период мощного протеста против правления кардинала Мазарини, почти 500 памфлетов имели самоназвание писем, хотя они и были написаны в основном стихами. Впрочем, публикации настоящей перехваченной корреспонденции продолжались вплоть до конца XVIII века и производили показательный эффект. Войне американской войне за независимость британцы часто публиковали депеши генерала Вашингтона, попавшиеся к ним в руки, и наблюдали, как это повлияет на боевой дух противника. Письма имели столь необычный статус, потому что до конца 16 века они были атрибутом власти и положения в обществе. Только образованные люди могли написать письмо, да ещё и правильно. А для того, чтобы доставить письмо, нужно было иметь доступ к почтовой сети или нанимать курьера. Все эти аспекты корреспонденции стоили денег и потому были скорее прерогативой членов элиты. Эти люди, исключая учёных, в основном благодаря своему социальному статусу были информированы и проявляли политическую активность. Частная переписка в этих кругах была совершенно естественным выражением общественной жизни. Наряду с семейными новостями они могли обсуждать торговые сделки и политические события, которые могли повлиять на их перспективы и положение. Хорошим примером может послужить переписка Виконта Скадмера, мирового судьи и члена парламента, служившего также несколько лет послом Карла I в Париже. Скадмер жил в неспокойные времена и, находясь в семейной резиденции в Херфордшире, чувствовал необходимость быть осведомлённым о текущих событиях. И у него имелись на то средства. Четверо из числа его регулярных корреспондентов были профессиональными информаторами, получавшими до 20 фунтов в год. За еженедельные отчёты, примерное жалование деревенского викария. Скадамор также получал известия от некоторых официальных лиц, например, от тосканского посла, с которым он был в дружеских отношениях, сэра Генри Герберта. Братья Скадамора обеспечивали его новостями с военного фронта, а прочие члены семьи рассылали печатные памфлеты. Многие из этих писем были личными, хотя и не вполне интимными. предполагалось, что им можно поделиться с членами семьи, соседями и выдающимися членами местного светского общества. В некотором смысле местная иерархия создавала сеть обмена новостями, эквивалентную той, что сложилась среди купеческого сообщества. Такие новостные сети, тем не менее, веками оставались эксклюзивной нишей для избранных. Только в 18 веке ведение корреспонденции стало доступно более широкому кругу граждан. И потенциальное значение европейских новостных сетей было огромно. Век переписки. Джордж Вашингтон на редкость спокойно отнёсился к публикации своих перехваченных писем. Он писал их так много, до нас дошло около 12.000, что некоторые просто обязаны были не дойти до адресата. К тому времени обмен письмами между друзьями, членами семьи и деловыми партнёрами стал обычным делом, и не только для признанных общественных лидеров, которые, как в Вашингтоне, имели доступ к привилегированным слоям общества. В 18 веке общение при помощи писем вышло за пределы элитарного круга, став обычным средством коммуникации для миллионов людей в Европе и Северной Америке. XVIII век был веком переписки. Достижения в образовании, почтовые сети, доступность письменных материалов послужили толчком для расцвета эпистолярной культуры. И впервые за всю историю коммуникационная революция повлияла в равной мере и на мужчин, и на женщин. XVIII век стал началом долгого пути к устранению зияющего разрыва в образованности людей разных полов. В Амстердаме к 1780 году соглашения о помолвке лично подписывали 85% мужчин и 64% женщин. Для сравнения, в 1630 году было 57% мужчин и 30% женщин. Во Франции лишь 29% мужчин и 14% женщин могли подписаться в 1690. 100 лет спустя количество грамотных людей выросло 48 и 27%, соответственно. Эти цифры покажутся меньше, если вспомнить, что значительную часть территории Франции составляли сельскохозяйственные угодья. Грамотность была намного выше в городах, особенно в Париже, но даже в провинциях достижения были поразительны. В сельской местности в окрестностях Турина на севере Италии процент грамотных мужчин вырос с 21 до 65 за 80 лет, а женщин с 6 до 30%. В самом Турине 83% мужей и 63% жён сами подписывали брачные договоры в 1790 году. Женщины, также представленные в разных социальных классах, благодаря растущей мировой экономике столкнулись с непривычным избытком доходов, пусть и небольшим. Молодые незамужние женщины, не обременённые семейными обязательствами, с особенным рвением вступали в переписку с друзьями семьи и потенциальными кавалерами. И пистолярный бум поддерживала и развивающаяся инфраструктура. Развитие школьного образования, особенно школ для девочек, было очень важно. Затем возникло особое искусство, вызванное к жизни условностью переписки эпистолярные книжки. Это был почтенный жанр, популярный в свете тех времён, когда Эразм Роттердамский поставил переписку во главу гуманистического самовыражения. Два его пособия по переписке стали безцеллерами моментально. В ираз мы была одна манера, у Цицерона другая. Но по мере того, как переписка стала достоянием широкой общественности, руководство по переписке адаптировали стиль и содержание под нужды менее требовательных потребителей. Процесс был постепенным. Средневековая условность, подавлявшая индивидуальность в письменной культуре, была очень сильна. Верное обучение Джорджа Снелла 1649 года демонстрирует структуру письма, весьма близкую к средневековым рекомендациям, также как и некоторые французские секретёр. В январе и феврале 1789 года, в самый канун французской революции, был составлен перечень товаров покойного книготорговца Этьена Горнье из Троэ, города на севере Франции. Среди разнообразных книг были и три руководства по письмам: Секретарь Алямод, Новый секретарь Секретарь де дам. Там содержались избранные образцы писем для разнообразных ситуаций в обществе. Секретарь Алямод был удобно разделён на две категории: деловые письма, извещения, жалобы, извинения и письма вежливости: поздравления, благодарности, соболезнования или уведомления о визите. Хотя Гарнье обслуживал в основном клиентов, располагающих небольшим достатком, он был специалистом в продаже книг по дешёвке, плохо изданных и непритязательных, известных как Библиотек Блю. Эти руководства пользовались спросом. Всего у него на складе было около 5832 копий этих трёх наименований. Для обычных клиентов Гарнье это было любопытное приобретение. Образцы писем, которыми обмениваются люди с достатком и положением в обществе, приотли пригадились бариместникам и торговцам, которые составляли целевую аудиторию библиотек Блю. Эти издания печатались постоянно на протяжении века. И всё же со временем издатели также начали выпускать собрания писем, тщательно отобранных для новых потребителей, вступивших в переписку. Одним из таких изданий стали письма, написанные к некоторым друзьям Собрание 272 образцов писем, отобранных и изданных лондонским издателем Самуэлем Ричардсоном. Книга была успешна, хотя её совершенно затмило другое произведение Ричардсона того же года Помела или вознаграждённая добродетель, роман, в котором повествование ведётся полностью через серию личных писем. Питав новую моду на переписку, эпистолярный роман стал сенсацией XVIII века, распахнув окно в личную жизнь его героев, при этом умело используя репутацию письма как надёжного источника информации. Всплеск корреспонденции в XVIII веке открыл важную сторону в сетях коммуникаций. Было бы логично предположить, что те письма, которые выживут в частных и публичных архивах сотнями и тысячами, станут богатым источником новостей. Однако это не всегда было так. Те авторы, которые только вступили на эпистолярную стезию, не всегда использовали своё перо для обсуждения известий. Можно перелопатить сотни писем и обнаружить весьма скудные комментарии относительно новостей, за исключением дел семейных и торговых сделок. И на то были практические причины. Начнём с того, что хотя использовать почтовую систему стало намного легче и надёжнее, это всё же было дорого. Цена почтового отправления строго зависела от его веса и дальности доставки. Небольшую часть писем доставляли без предоплаты. Для многих корреспондентов радость от получения письма умирялась необходимостью расплачиваться за это, а сумма могла быть значительной. Хотя письма бесперебойно проходили по почтовым трактам, уведомления о доставке в те времена вовсе не считались обязательными. Лишь опытные корреспонденты, чаще всего агенты деловой переписки, регулярно посещали почту и забирали письма. Таким образом, использование почтовой системы в те времена требовало от большинства тщательного планирования расходов. Колониальный Филадельфии Бенджамин Франклин, например, считал, что в целях экономии его супруге стоит воздержаться от письма соболезнование к её недавно овдовевшей сестре. Многие из тех, кто пользовался услугами почты, были дельцами и торговцами. Исследование 608 писем, отправленных из Парижа между 1830 и 1865 годами, все они содержатся в музее Делапост в качестве свидетельства о франкировании предварительной оплаты почтового сбора, показывает, что лишь 15% от общего числа имели личный характер. Все остальные касались коммерческих и банковских сделок, 47% или же были письмами от нотариусов и адвокатов и касались юридических дел. 38%. Эти пользователи почтовых услуг были самыми заинтересованными. Большая часть правительственных реформ в области почтовых сообщений проводилась на коммерческой основе. Авторы деловых писем предпочитали тщательно следовать условностям и правилам, изложенным в руководствах по переписке. Их манере не свойственны были лирические отступления с сплетни и даже личные мнения. В 18 веке в эпистолярном стиле наметились серьёзные изменения. И если в XVI веке подчёркивалось выражение формальной риторической образованности, то в XVIII веке письма писали в более задушевном тоне. Письма, как отныне считалось, должны передавать верный портрет сердца. Сердечные мотивы усилились с тех пор, как к переписке стали причастны женщины, воодушевлённые не только руководствами по переписке, предназначенными специально для них, но и героинями эпистолярных романов. Новая прослойка грамотных и образованных женщин редко вмешивалась в политику. Они были членами читающего сообщества, которое не включало их в круг обращения новостей и не поощряло их высказывать своё мнение на этот счёт. Многие их письма касались безопасных тем, как то семейные дела, маленькие домашние трагедии, слуги, местные развлечения, погода. Или же там содержались ответы на другие письма. Если оценивать вклад, который внесли авторы писем XVIII века в распространение новостей, самым важным аспектом будет их заинтересованность в общении с новыми периодическими изданиями, журналами и газетами. Все газеты содержали копии писем, были ли то депеши, перепечатанные слово в слово, или послания от подписчиков. Читатели забрасывали редакцию своими комментариями, жалобами и предложениями. Такие письма можно было вручить лично, и исследователи корреспонденты не тратили на них много. Поток входящей почты был очень и очень велик. London Gazette заявляла, что получила 861 письмо за 4 месяца в 1761 году. Особенно с тех пор, как у редакторов прибавилось другой работы. Но читателей нельзя было игнорировать. Иногда они присылали детали происшествий, которые годились для включения в текст издания. Особенно полезное это было в городах, стоящих в стороне от развитых новостных сетей. Однако было бы опасно доверяться исключительно волонтёрам-энтузиастам, и издатели об этом хорошо знали. Нас заверили из Шрусбери, писал редактор Birmingham Gazette в мае 1749 года, что отправленная оттуда информация, использованная затем в газете в отношении фейерверков, была сфальсифицирована. Безопасно рассказать о сенсационных новостях можно было, назвав информанта по имени, тем самым избавив газету от подозрений в непрофессиональной доверчивости. В British Spy или в Derby Postman 1727 года читаем. Некто Томас Босток из Бузлума у Ньюкасла под Лаймом дал нам следующие сведения. Он утверждает, что один фермер, живущий у Уллинхаус, имеет дочь пяти или шести лет. который на протяжении вот уже нескольких недель видит некоего демона, призрака или духа, принимающего обличье маленького человека. Его не видит более никто, кроме этого ребёнка. Удовить творят читателей было делом нелёгким, и некоторые издатели могли и потерять терпение. Читатели особенно настаивали на том, чтобы их литературные издыяния были приняты и напечатаны. Хотя издатели газет обращались к ним лишь от отчаяния, Когда количество новостей было недостаточно, чтобы заполнить страницы газеты, это был распространённый приём. В некотором смысле, читателей уводили газеты от излишней концентрации на новостях к более разнообразному содержанию, а в будущем такая смесь новостей и развлечений станет неотъемлемой частью газет нового времени. Театр текущих событий. В целом, частная переписка в качестве источника информации об истории новостей приносит одни расстройства. также как и попытка установить, как обыватели XVIII века реагировали на спад и наплыв новостей. Внимание к политическим делам можно ожидать только от корреспондентов высшего сословия, то есть тех же самых людей, которые освещали в письмах текущие события ещё в XVI веке. А та мешанина из новостей, сплетенной с частной информацией, которую мы находим в переписке, подчас обескураживает Заметки о беспорядках, голоде, казнях известных преступников перемежаются со скандалами в обществе и жалобами на тесную обувь. Преступления и наказания вызывали повышенный интерес, особенно в Париже, где моду на посещение публичных казней охотно переняло высшее общество. Особым спросом пользовались окна по маршруту следования преступника на казнь, а ещё лучше окна, выходящие непосредственно на место его страданий. Это было особенно занимательно, если приговорённый был благородного происхождения. В 1699 году жена советника Парижского парламента, мадам Тике, была обвинена в подкупе наёмных убийц для своего мужа, в чём она чистосердечно призналась. В день её казни на печально знаменитой Пляс-де-Грев весь свет Парижского общества пришёл поглазеть на её смерть. Как пишет Анн Маргарет Дюнае, знавшая приговорённую даму, Весь двор и весь город бросился посмотреть на это зрелище. Некоторые дома с хорошим видом принесли владельцам больше денег, чем за них было когда-то заплачено. Диная описывала событие так, будто это был визит в театр, где она занимала место в первом ряду, а прима готовилась дать представление. Я стояла у окна отель Девиль и видела, как привезли бедную мадам Тике около 5 вечера, всю в белом. Можно было предположить, что она хорошо выучила свою роль. Потому что она поцеловала плаху и обратилась к другим участникам так, как будто они играли на сцене. Никто и никогда ещё не видел подобного самообладания, а Кюре Сен-Сюльпис сказал, что она умерла истинной христианкой. Палач был так тронут её поведением, что промахнулся мимо её головы, и ему пришлось ударить ещё 5 раз, прежде чем ему удалось обезглавить её. Так окончила свои дни мадам Тике, которая была украшением Парижа. 20 лет спустя в Париже готовились к казни печально известного картуша, стоявшего в главе ряда громких преступлений. Масштаб этих преступлений, их сенсационный характер и беззаботность, с которой он смотрел в лицо ужасной смерти на колесе, всего четверть часа это быстро обеспечили успех этому шоу. Ещё до того, как он прибыл на суд, актёры комедии Франсез решили разыграть пьесу, основанную на его жизни и преступлениях. Некоторым это пришлось не по вкусу, однако пьеса прошла на ура. Меркурий сначала осудил пьесу, а затем написал, что она довольно забавна. После суда и вынесения приговора Картуши повели на допрос в надежде, что он назовёт имена своих сообщников, а зрители уже стекались на плясды Гриф, боясь пропустить драматическую развязку. Даже после казни страсти по Картушу не утихали. Ещё несколько дней писал Кермертен де Буаси своей сестре Разговоры были только о картуше. Мать самого регента, герцогиня Орлеанская, записала: "Я столкнулась с графом Дом и шевелье де Шаубом. Они сказали мне, что картуша казнили вчера. Я ещё долго об этом размышляла". Эти события и рассказы о них служат ярким напоминанием о том, что в XVIII веке распространение новостей всё ещё было похоже на пёстрый коллаж, составленный из свидетельств очевидцев, переписки, устных рассказов наряду с печатными изданиями. Кроме того, в этих рассказах трезвый взгляд на эмоциональность людей эпохи Просвещения. Конечно, отношение казни как к публичному развлечению было характерно не только для Франции, хотя рядовые экзекуции на Тайберне привлекали публику куда более буйную и гораздо менее изысканную. Однако оригинальная идея была та же самая: члены общества собираются вместе, чтобы стать свидетелями работы правосудия и наказания виновного. Это была форма ритуального устранения, призванная излечить общество. В XVIII веке, в эпоху гордости, у которой было рациональное мышление, Однокровное лицезрение человеческих страданий ради развлечения казалось особенно вопиющим. Людовик XIV укорял нескольких придворных дам за то, что они присутствовали на казни Мадам Тике. Если люди вообще должны быть сострадательны, то женщинам, в частности, надлежит быть воплощением этого чувства. Поворотной точкой стала казнь Рабера Франсуа Дамьена, осуждённого за покушение на убийство Людовика XV. Его приговорили к обычному наказанию для царя-убийцы. Его тело рвали горячими щипцами, затем раны заполнили расплавленным свинцом и маслом, после чего его разорвали на части четвёркой лошадей. Толпы собирались на площади Свечера, чтобы наблюдать за этим спектаклем. Те, кому не хватило места, выстроились на улицах от Нотр-Дама, где Дамьен исповедовался в последний раз. Его мучения продолжались несколько часов. Лошади тянули полтора часа, прежде чем им удалось оторвать одну из его конечностей. Это отвратительное зрелище, вероятно, заставило философов и реформаторов пенитенциарной системы высказаться против подобных карательных торжеств. Начался поиск более разумных и чистых средств карательного правосудия, всё ещё публичных, но без этих барочных церемоний и тщательных градаций преступлений, которые сопровождали казнь. Результатом после 35 лет дебатов стало принятие в 1792 году как средства казни машины для обезглавливания, машины убийства века Просвещения. Её следовало применять равно ко всем приговорённым вне зависимости от статуса, что избавляло от всех мрачных ритуалов, сопровождавших ранее ремесло палача. и перепроучала бы правосудие простому и легко воспроизводимому устройству, прозванному гильотиной в честь выдающегося врача, создавшего его прототип. Первая экзекуция собрала большую толпу, которая впрочем осталась разочарованной. Глядеть было не на что, и всё прошло слишком быстро, так что толпа начала распевать: "Верните деревянную виселицу, верните нашу виселицу". Разочарованные зрители не подозревали, что стали свидетелями дебюта одного из главных действующих лиц в заключительных событиях той эпохи, эпохи французской революции, событий, которые породят первое поколение выдающихся политических журналистов и заведут искусство новостного репортажа, дай вест новостной рынок в доселе неведомые дали.